Глава 6. Сильвия пришла вовремя. Новиков открыл дверь и буквальным образом обалдел. Она не воспользовалась его советом и придумала себе совсем другой облик. Наверное, она знала лучше, как должна выглядеть жрица Майя или еще какой-нибудь забытой цивилизации. Когда Андрей говорил с ней, он держал воображение экстрасеншу или экстрасенсорку, типа пресловутой Джуны, А теперь перед ним стояла красавица из легенд. Чьих? Возможно, даже атлантских. Лицо и открытые выше локтей руки покрывал нежный персикового оттенка загар. Пышные цвета красного дерева волосы стягивал золотой обруч, украшенный сапфирами. И такого же сапфирового тона глаза с поблескивающими в них искрами сияли на ее неворазимо прекрасном лице. Одета Сильвия была в свободную, бледно-фиолетовую тунику. потрясён только и сумел сказать Новиков, отступая вглубь каюты. Там ждала Ирина, тоже готовая к поездке, но ее туалет не мог соперничать с тем, который изобрела Сильвия. Соотечественницы обменялись вежливыми полупоклонами и острыми кинжальными взглядами. Генерал, конечно, будет сражен. «Но не слишком ли тяжело вы его контузите?» «Думаю, все будет в порядке. Я постараюсь, чтобы он меня воспринял должным образом». Лицо Сильвии осталось почти неподвижным. Шутку Андрея она как бы не поняла. «Вам виднее. Только, пожалуй, вам стоит накинуть сверху какой-нибудь скромненький плащ. Нам же придется ехать через центр города, а там достаточно зевак». «Хорошо», — коротко кивнула грянка Почти тут же раздался гудок телефона. Берестин сообщал, что он уже на палубе и разъездной катер подан.